Глава двадцать четвертая. Ров. «Если десять тысяч русских женщин умрут от истощения при рытье противотанкового рва, то они меня заинтересуют только постольку, поскольку противотанковый ров для Германии должен быть закончен». Генрих Гиммлер. В нескольких десятках метров от пересылочного лагеря находился овраг. Он образовался очень давно, многие сотни лет назад, из-за когда-то бежавшего здесь ручейка. Земля под напором настойчивого водного потока раскрыла свои теплые объятия и выпустила его на волю. Он весело зажурчал по камешкам и трещинкам, раздвинувшего многометровые пласты песка, глины и камней гигантского рва, и они вместе стали беззаботно сосуществовать, давая тень, влагу и приют многочисленным птицам, зверушкам, ящеркам, паукам и жучкам. Появились здесь и лисьи норы, и кротовые лабиринты ходы, и пещерки, скрывавшие летом от зноя, а зимой от стужа змей, ящериц и лягушек. В южном склоне ласточки-береговушки открыли целую колонию поселений, из года в год высиживая птенцов в вырытых общими усилиями глубоких норках. Запролетевшие над оврагом ручьем годы ничего не изменилось ни в небе над ними, ни на земле, где они дружно жили и коротали вместе с его многочисленными обитателями свой недолгий век. Только ручей почти пересох, да овраг от дряхлости осыпался по краям. В один прекрасный летний знойный день пришел человек. Серьезный, задумчивый, образованный. Развернул карту, отметил крестиками место, где стоял над ручьем и оврагом, и кликнул своих помощников. А помощники совсем рядом уже заканчивали какое-то важное строительство. Для людей важно все время что-то создавать, сооружать, строить. Так развивается жизнь, обустраивается земля, происходит прогресс. Вот и возле оврага появилось некое необходимое людям сооружение. Настолько нужно, что люди в форме его забором из шипастых нитей обнесли, до да вышки с пулеметами поставили, до да с круглосуточной охраной. И сутками сюда стали привозить толпы людей, разгружать, содержать, увозить. Видимо, очень важный, нужный и серьезный объект доверили ручейку и оврагу по соседству охранять и присматривать. А через пару дней и к ним в гости пожаловали эти серьезные люди и начали складывать на самое дно возле слабенько бьющего родника тела, десятки, сотни, тысячи. Чем дольше соседи в новом сооружении работали, тем больше и больше привозили и складывали тел внизу. Разлетелись. Разбежались в страхе все животные, птицы и звери, потому что дух пошел нестерпимый от сброшенных трупов, и пришли им на смену недобрые лягушки и ласточки, а жуки-могильщики, голодные шакалы, серые вороны и черви трупные. Страшным, угрюмым и опасным стало когда-то веселое и красивое место. Ручеек совсем замолчал под грудой тел человеческих, а овраг из могучего колосса превратился в братскую могилу. На краю все тот же серьезный человек в военной форме поставил трактор с ковшом впереди, который теперь еще и задвигал пластами земли овраг поверх сброшенных тел, засыпая его все больше и больше. Природа никогда не спрашивает человека, зачем и почему он приспосабливает ее творение под свои нужды, а лишь молча покоряется ему. Ранним утром началась перепись всех заключенных. Немцы готовили оставшихся в живых, помытых и переодетых в одинаковые робы женщин и детей к отправке в ближайшее время. Ленька очнулся от сна из-за странного чувства. Ему казалось, что какой-то жук — Заполз ему в нос и копошится внутри. Шуршит и жужжит. Он тряхнул головой и услышал смех. хи, -хи. Ленька, доброе утро!» Возле него стояли девочки — Настя Бацуева и Галя Колесникова. Они держали в руках длинные травинки с мохнатыми макушками. Такими обычно играют в «Угадай, курочка» или «Петушок». Этими пушистыми метелками они щекотали мальчишку в носу. Одеты они были в длинные, не по размеру серые юбки и такие же мышиного цвета кофты и курточки. Вид был у них пугающий, но загорелые лица, выцветшие белесые хвостики волос и их открытые глаза притягивали сильнее, чем уродливые робы трудовых заключенных. — Привет! Чего надо вам? — насупился он, озираясь вокруг в поисках отсутствующей матери. — А ты кого ищешь? — «Да мамка куда-то ушла, странно», — ответил растерянный парень. «Ты не волнуйся, их полчаса назад собрали десять человек и повели куда-то на работу. Моя мамка и твоя вместе пошли. Им сказали, что надо носить какие-то отбросы. На кухню повели, наверное. Может, что-нибудь поесть принесут», — предположила Галина. Она действительно видела и слышала, как старшая по землянке Людмила позвала 10 женщин с собой и и вывела их под конвоем за забор. Вместе с ее матерью ушла и Акулина, оставившая спящего еще не совсем здорового сына в землянке. — Лень, а ты помнишь Галю? Познакомься, — сказала сестра Ваньки Бацуева. Девочки были одного возраста и учились в параллельных классах. Сейчас они быстро сдружились и, несмотря на чудовищную ситуацию, не замечали ни грязи, ни опасности, ни унижений. Детская психика очень гибкая и быстро адаптируется к любой тяжелой ситуации. — Ага, ты к нам приходила в класс, в пионеры звала. — Ну, рассказывала, как там здорово, — охотно откликнулся мальчишка, продолжая высматривать мамку. — Точно, приходила. Это было задание председателя совета дружины, — кивнула Галина. — А к вам мой брат Ваня раньше тоже приходил, — обращаясь к Галине, поддержала тему Настя, и тяжело вздохнула. Она не знала, где находится ее старший брат, но зато теперь точно знала, что приключилось с ее мамой и младшим братом. Изредка она забывала, а точнее старалась вымороть из своей детской памяти эти жуткие события, произошедшие по пути в пересылочный лагерь. Ленька понял, что еще ничего не рассказал Ваниной сестре об их похождениях и недолгой службе в партизанском отряде «Красный бездон». И он, усадив девочек подле себя, поведал им, как здорово им было воевать и жить в лесу. О том, какой Ваня молодец, и что он обязательно разыщет Настю и отомстит за мамку и брата. На этих словах Настя снова всплакнула, утирая слезы закатанным рукавом, серой арестантской куртки. Две группы женщин, по десять в каждой, под начальством немки надзирательницы, привели к оврагу и раздали лопаты. Они должны были забрасывать землей и песком недавно сброшенные в яму трупы умерших и убитых пленников переселенческого лагеря. Нескольким из них вручили мешки с гашеной известью, чтобы пересыпать слоями закапываемые тела. Шесть женщин во главе с младшей надзирательницей-хорваткой увели обратно в лагерь к соседней землянке, где ночью несколько человек не успели увернуться от проворного стрелка, и теперь их тела нужно было вынести во враг, что и было поручено этой группе. Четырнадцать женщин в серых, как шкурка полевой мыши, куртках, юбках и косынках копали и бросали землю. Они копали ее очень умело и ловко, Эти трудолюбивые женские руки за свою жизнь перелопатили тонны родной земли, вскапывая грядки, устраивая огород, перекапывая полисадники. Они привыкли сажать, растить, обрабатывать, собирать зерно, овощи, фрукты. Они копали ее так, как были привычны к этому труду и умели это делать. Невозможно сосчитать и даже примерно представить, сколько лопат, килограммов, тонн, кубометров земли перемесили эти женские руки. Сегодня они впервые закапывали людей, своих сестер и детей. Земля, призванная рожать и растить урожай, превратилась в одну большую могилу. Она хоронила своих детей. И словно видя их печальную подневольную работу, небеса зарыдали холодным, колючим и горьким проливным дождем. К выполнявшим самую скорбную работу на свете женщинам подошли, прикрываясь накидками от дождя, двое усташей. Одним из них оказался Бранко Верыш, по-прежнему искавший повод отомстить на смешнице Людки. Она в этот момент, уже основательно промокшая от затяжного дождя, помогала своим новым соратницам закрывать землей и известью убитых людей. Ее отправили командовать похоронной бригадой, но она не могла просто отдавать приказания и вести себя как начальница. Она была одной крови с этими несчастными женщинами и точно так же, как они, впряглась носить тела и закапывать покойников. своих хоронили своих же. Ее отличали не только рост и телосложение, но и периодически произносимые, нет, даже не команды, а ободряющие окрики. В той ситуации, когда страшнее и ужаснее работы нельзя было и придумать, она по-своему старалась их поддержать и ободрять. «А ну не грустить, бабоньки, не вешаем носы. Пока мы их, они они нас хоронят. Надо же понимать, что живы мы, живы. Давай-давай, сердешные, плотнее укладывай. Присыпайте известью, присыпайте. И сверху землицей, наша землица родная» она и укроет и сохранит а колесуждено нам всем в нее полечь так на то значит воля судьбы все одно из нее родной вышли мы и в нее родимую и ляжем покрикивая и подсказывая она одна руководила двумя большими группами женщин заключенных в лагеря которые почти закончили эти своеобразные похороны она не заметила как сзади тихо Беззвучно усмехаясь, подошли усташи. Пранка-верыш улучил момент, когда Людка, стоя спиной к нему, оказалась на самом краю оврага и оттуда показывала, куда переложить последние тела. Он размахнулся и с силой пнул ее в спину ногой. На его удивление, Людка от мощного удара не упала, а развернулась от этого пинка вокруг себя. «Ах ты ж гад!» — выкрикнула она и плюнула в сторону удивленного и оттого еще больше разозленного надсмотрщика. — Биться решил, подонок! А ну давай-давай, иди ко мне, я тебя приласкаю! Широко улыбаясь, она двинулась прямо на Хорвата. Тот, не ожидая такого поворота, суетливо выдернул из-за пояса дубинку и изо всех сил саданул женщину. Она же ловко и совсем легко уклонилась от удара и через мгновение схватила его в свои мощные объятия. Развернулась на пятках и швырнула совершенно опешившего охранника в яму. Тот неуклюже шлепнулся в самую середину и попытался вскочить на ноги, но тут же провалился по пояс меж присыпанных землей и известью тел. Он взвыл и начал вовсю крыть ругательствами Людку и весь белый свет. «Тварь! Сука! Обью корву драною! Кожу сдеру живьем, гадина! Хватай ее, Мирка! Хватай! Сюда ее бросай! Вниз!» Растерянный напарник попытался схватить ловкую бывшую циркачку, но она успела перехватить его руку, и тот полетел вслед за своим начальником. Все прекратили работу и, с замиранием сердца, открыв рты, смотрели на этот смертельный бой гладиаторов. Было совершенно ясно, что живой из него не выйти той, что так неожиданно начала эту схватку. Людка не стала дожидаться, пока немка, все это время стоявшая в стороне и курившая папироски, кутаясь в плащ-накидку от промозглого дождя, вытащит свой вальтер и разрядит ей в голову. Она сиганула сверху на пытавшихся выбраться усташей, материвших ее теперь на два голоса. — Прощайте, девки! Не поминайте лихом, а помяните рабу Божью Людмилу! э Э-э-э-ух! — Людка ловко подпрыгнула и всей своей крупной фигурой накрыла обоих надсмотрщиков. От удара ее тела оба провалились по грудь в кровавую гниющую массу мертвых людских тел. Немка отбросила сигарету и, выхватив пистолет, уже мчалась к краю обрыва, целясь и скидывая предохранитель. Внизу, в грязи, земле и звездке, возились два бесформенных тела. третье лежало рядом без движения. Один из усташей неудачно свалился вниз, а затем получил смертельный удар, прыгнувший сверху женщины, переломивший ему шейные позвонки. Парализованный, он безуспешно силился сделать вдох, но этого не удавалось из-за характера полученной травмы, которая, как пишут в официальных документах, была несовместима с жизнью. Бранко Вереш сопротивлялся изо всех сил, пытаясь задушить строптивую гимнастку. Он выронил при падении свою дубинку и теперь орудовал выхваченной из кармана губной гармоникой, нанося ее металлическим углом точные удары в висок девушки. Людка как будто не замечала эти ссадины и молча давила его короткую мясистую шею, пытаясь добраться до кдК чтобы сломать его. Кровь заливала ее пробитый левый глаз, но даже в одном зрачке женщины Коварный устаж ясно видел свою неминуемую погибель. Он отчаянно сопротивлялся, пытаясь не только точнее и глубже ранить нападавшую, но и выбраться из затягивающей его вниз братской могилы. Однако удары его становились все слабее и реже, глаза закатились, и последний хрип вылетел из раскрытого рта, полного золотых коронок. Люська, почувствовав победу над своими обидчиками, ликующе задрала голову и закричала «Ура! Девки! побе Грохнул пистолетный выстрел, отскочившим от дна оврага эхом вернулся наверх, оглушив всех стоящих и окаменевших от происходящего женщин. Люську качнула, и она, печально и низко взвыв, ткнулась лицом в поверженного бранка, дернулась и затихла. Немка внимательно оглядела сверху картину боя и покачала головой, выругавшись. «Кретины! Сволочи и скоты! А ну-ка убрать всех! Закопать быстро! Закончить работу и строиться!» Акулина и еще две женщины, стоявшие ближе всех на краю ямы, быстро спустились вниз и аккуратно перевернули Люську. Она лежала, улыбаясь, широкой открытой улыбкой, с распахнутыми серыми ясными глазами, и видела нечто тайное и прекрасное, что никто из оставшихся на земле не мог увидать. «Наверное, Андрюшку своего встретила», — вымолвила пожилая тетка, спустившаяся вместе с Акулиной. Она знала Люську чуть дольше, так как именно с ней ехала в том злополучном поезде, разбитом и захваченном немцами. Она сложила руки убитой крест-накрест на груди и незаметно быстро перекрестила ее лоб, живот, правое плечо и левое. Что-то тихо прошептало, похожее на молитву, и прикрыла единственный уцелевший в схватке глаз рукой. Усташей никто не стал переворачивать. Санька Колесникова, мать Гали, ткнула в них по очереди лопатой, чтобы убедиться, что они мертвы, и принялась забрасывать их землей со известкой. И только Акулина вдруг заметила в правой руке задушенного вёриша, лежащего с выпученными налитыми кровью глазищами и высунутым синим языком, блестящий предмет, покрытый кровью и клоками Люськиных волос. Это была та самая роковая гармоника, которая досталась Лёньке после отравления немцев у них в хате, а потом спасла их от этого, лежащего здесь с разбитой, распухшей мордой, садиста-усташа. Она выдернула музыкальный инструмент, который едва не стал орудием убийства, отерла его о плечо Хорвата и проворно спрятала за пояс юбки. Женщины быстро забросали землей всех троих и выбрались по скользким и мокрым от льющего осеннего дождя склоном оврага наверх. недовольные промокшие и начинающие подмерзать немка-надсмотрщица выругалась — и ударила по спине каждую из трех женщин своей длинной тонкой палкой, похожей на хлыст для управления лошадью. Под продолжавшим оплакивать погибших и всех страждущих людей ливнем, скорбной процессия, лишившаяся веселой и доброй люськи-хохотушки, возвращалась в лагерь. Об убитых усташах никто не сожалел. Ни немецкое начальство... Ни собратья, отличавшиеся ревностью в службе и недружелюбием в личном общении, ни тем более заключенные, избавившиеся от двух лишних садистов и палачей. Но отсутствие горечи и сожаления вовсе не повод, чтобы не устроить допрос с пристрастием и расправу над самыми беззащитными. После доклада, сопровождавшей погребальную команду немки-анвайзерки, лагерфюрер, решил учинить расспрос и наказать всех женщин этой группы. «Анвайзерка» — от немецкого «распорядитель, контролёр билетер». Так называли заключенные немецких лагерей надсмотрщиков разного уровня. Выслушав обстоятельный рассказ своей подчиненной, он распорядился отправить всех, кто присутствовал при схватке Людки с усташами, в карцер. «Значит, так». «За халатность, проявленную во время конфликта заключенной с лагерными работниками, повлекшего за собой гибель сотрудников и самой зачинщицы, всех двадцать заключенных, проявивших трусость и несознательность, отправить на десять дней в карцер. Исполнять!» — резко распорядился начальник. — Господин лагерфюрер, простите, но их всего девятнадцать осталось. «И еще один важный вопрос. А что делать с младшей надзирательницей?» — подала голос анвайзерка. «Хм, девятнадцать? Тогда приказываю разжаловать младшую надзирательницу за то, что не обеспечила порядок и не защитила своих сослуживцев». «Простите, Гергаупт, штурмфюрер, она же в это время руководила выносом тел умерших из лагеря. Это я присутствовала и стреляла в бунтарку». — нерешительно возразила немка. — Вы? — Ну не вас же, фрау, отправлять в карцер. Там как раз одно свободное местечко, — злобно усмехнулся эсэсовец. — Меня? Простите, я? — отшатнулась в испуге надзирательница с внезапно побледневшим лицом. — Шучу, шучу, фрау. Вам я объявляю благодарность. Отличная работа. Исполнили приказ и на месте казнили преступницу. Все верно, все правильно. По уставу и в соответствии с приказом, продолжал с усмешкой начальник лагеря, закуривая сигару. Благодарю, мой лагерфюрер. Халь Гитлер, вытянулась теперь покрасневшая и взволнованная немка. Ну, а для ровного счета эту провинившуюся хорватку бросьте вместе с этими бабами в карцер но с учетом ее прежнего положения на пять дней. Хотя я не уверен, что она там продержится так долго. Веселился немец, наслаждаясь своей изощренной выдумкой. — Есть, господин начальник. — А что делать с ними после? — Ну, спустя десять дней. робко поинтересовалась чудом избежавшей наказания и взамен получившая благодарность анвайзерка. «Спустя 10 дней? Ха -ха. О, фрау, вы оптимистка! Разве можно 10 дней выжить в этом чудесном железном гробу? Ну, если кто-то и выживет, то отправьте их туда, где они провинились, в тот самый наш чудесный ров, наполненный человеческими жизнями. Им там будет уютно, тепло и весело в общей компании. Все, хватит дурацких расспросов. Выполнять!» Злобно рыкнул лагерфюрер и указал на дверь кабинета. Немка козырнула и, развернувшись, поспешила удалиться, пугливо оглядываясь на своего начальника. Через несколько минут два десятка женщин, включая непонимающую за что и почему ее волокут вместе с арестантками надзирательницу-хорватку, были выдворены в так называемый карцер. Карцером служил металлический бокс, По сути, пустой контейнер, в котором когда-то завезли в лагерь различные инструменты и технику. Ящик размером 2 метра в ширину на 3 метра в длину и 1,5 метра высотой ржавел без дела за зданием конторы. Предприимчивый лагерь-фюрер распорядился установить на нем дополнительные запоры и обнести его отдельным забором из колючки. Получился изощренный пыточный карцер. В жару на солнце он раскалялся до такой степени, что притронуться к нему было невозможно, не получив ожога. Ночью же он остывал и не давал надежды согреться тому, кто оказывался внутри него. Расположиться внутри могли не более пяти-шести человек. С учетом того, что высота снаружи составляла полтора метра, а внутри едва достигала одного метра и сорока сантиметров, Выпрямиться во весь рост, находясь внутри, не мог ни один нормальный взрослый человек. Двадцать взрослых женщин, втиснутые насильно в железный контейнер, оказались в кошмарном положении. Им предстояло провести в полусогнутом, зажатом и искрюченном состоянии десять долгих суток, двести сорок часов мук и страданий. Акулина оказалась рядом с беспощадно разжалованной и наказанной хорваткой которая, дрожа всем телом, боязливо сжалась в самый дальний угол ящика, ожидая расправы от тех, с кем так жестоко обходилось еще несколько часов назад. Но на нее, как ни странно, никто не обращал внимания, хотя ее даже не переодели в арестантскую робу, оставив ее мундир и юбку, содрав лишь погоны и петлицы. Акулина жалела всех. Участливо погладила по сцепленным в замок рукам бывшей надзирательницы. Она научилась прощать всех, кто, как ей думалось, ослеплен властью, кровью, войной и по сей причине не ведает, что творит. Но больше всех она сейчас печалилась о сыне Леньке, который уже несколько раз находился на грани гибели и спасался исключительно чудом. Мысленно она прощалась с ним.